Конечно, не исключено, что за всем этим не было никаких тайн. Дружба могла остыть без всяких причин, а может, переписка продолжалась, просто листы с более содержательными записями пошли зимой на растопку камина или затерялись среди других бумаг, а позже пали жертвой истовой весенней уборки». Узнать это было никак нельзя, и Леонард не стал ломать голову. Как бы то ни было, в середине 62-го отношения между ними оставались еще достаточно теплыми, и оба, вместе с двумя другими членами Пурпурного братства, Феликсом и Адель Бернет, а также сестрой Эдварда Клэр, которая позировала для Торстена Холмса, на все лето отправились к Рэдклифу, в его Берчудский дом. Итак, хотя Леонард не нашел ответа на вопрос, который особенно интересовал его, нельзя сказать, что он уходил из архива ни с чем. Он обнаружил дверь, а за этой дверью компанию молодых людей, которые через полстолетия протянули ему руку и пригласили к себе в свой мир. Особенно поразил его Эдвард Редклифф. Вот уж действительно человек с искрой Божьей. Это было заметно даже по его письмам. Он был энергичен и открыт, радостно принимал жизнь во всех ее проявлениях и видах, не боялся идти в своем искусстве вперед, расти, учиться, отражать все новые стороны реальности. Каждая строчка каждого письма буквально пульсировала молодостью, перспективами, чувственностью. И Леонард ясно представлял себе блаженное состояние почти домашней свободы, в котором пребывал Редклифф, беззаботно балансируя на грани богемной нищеты, так, словно побывал с ним рядом. Ему была понятна их непринужденная близость и царевший в братстве дух товарищества, из-за которого другие, завидуя, часто обзывали их кликой. Нет, они были братьями, братьями по духу. Такое же почти собственническое чувство Леонард испытывал к тому. Их точно вылепили из одного куска теста, Они были одним человеком, они могли бороться, катаясь по траве, а потом, устав, раскинуться на ней бок о бок и смеяться, переводя дух. Любой мог прихлопнуть комара на ноге другого так же легко, как на своей собственной. Леонард хорошо понимал, что дух соревнования может стимулировать мужчин, не вызывая при этом вражды между ними, и каждый будет лихорадочно трудиться, стремясь оставить неизгладимый след на глыбе академического искусства, и ждать похвалы Джона Рескина, пылких статей Чарльза Диккенса и покровительства какого-нибудь джентльмена с глубокими карманами. Леонард был опьянен этим чтением. Переписка молодых людей, брыжущая радостью творчества, стремлением найти подходящие слова для мыслей и идей, пробудила в нем что-то глубинное, давно забытое. Вернувшись из Йорка, он продолжал читать и, гуляя по полям, думал о предназначении искусства — о важности пространства, о текучести времени. А когда Эдвард Рэдклиф стал для него почти вторым я, он вдруг вернулся в университет и постучал в дверь профессора Харриса. Показался длинный амбар позади дома, пёс припустил вперед и вброд перебрался через прозрачный холодный ручей Хафостед, предвкушая завтрак, который, по его понятиям, должен был ждать его по возвращении. Для приблудной собаки он как-то уж слишком полагался на доброту незнакомого человека. Хотя какой уж там незнакомый, они теперь свои. Рубашка Леонардо почти просохла к тому времени, когда он, покинув залитое солнцем поле, переходил ручей по стволу поваленного дерева. Пройдя лугом, он оказался на подъездной дороге, которая шла вдоль стены сада перед домом. С трудом представлялось, что когда-то этой дорогой пользовались постоянно, по ней подъезжали экипажи, и гладкие, холеные лошади нетерпеливо переступали ногами, ожидая, когда их выпрягут и дадут воды после долгого путешествия из Лондона. В тот день там не было никого, только Леонард, пес да деловито снующие утренние пчелы. Железная створка ворот висела на одной петле, как он ее и оставил. Темно-зеленая краска на ней выцвела. Жасмин, цепляясь спутанными усиками за шишковатую каменную стену, взобрался на арку ворот. Крохотные розовато-белые лепестки сыпались с нее, как брызги пены. Запах кружил голову. Леонард ущипнул себя, как делал всегда, подходя к дому. Надо же, он и Берчут Мэннер, Краса и гордость Эдварда Рэдклиффа ему неслыханно повезло. Став докторантом, Леонард вдруг в кои-то веки ощутил себя нужным человеком в нужном месте и в нужное время. Женщина по имени Люси Рэдклифф обратилась в Ассоциацию историков искусства и заявила, что собирается оставить организации солидный дар. Дом перешел в собственность мисс Рэдклифф, после смерти брата, и она прожила в нем много лет, и только сейчас, за два года до 80 решила подыскать себе другое жилье с меньшим количеством углов и лестниц, а дом подарить от имени брата. Ей представлялось, что Берчвуд Мэннер станет хорошим местом для тех, кто вместе учится или работает для получения знаний, или для тех, кто творит, постигая красоту и истину, кому важен свет, чувство пространства и дома. Поверенный предложил ей сначала испытать эту идею на одном человеке. Леонард прочитал о новой стипендии с проживанием в Чаруэле и тут же принялся готовить документы. Подав заявление и резюме, он через несколько месяцев получил ответ. В письме, написанном от руки, его извещали, что он получил стипендию, и может занять дом в Берчвуде на три месяца, летом 1928 года. Наткнувшись на предупреждение о том, что в доме нет электричества, а потому необходимо иметь запас свечей и керосиновой лампы, он был и напрягся. Но ну, а тут же прогнал воспоминания о мрачных меловых туннелях Франции, говоря себе, что это же лето, дни будут долгими, и темноты он почти не увидит и вообще станет ложиться с курами, а вставать с петухами. «Все мы идем к закату», – прочитал он однажды на сером выщербленном надгробии в Дорсете. Леонард приехал с твердым намерением полюбить это место во что бы то ни стало, однако действительность, как это редко, но все-таки бывает, превзошла его самые смелые мечты. В первый раз он подходил к дому со стороны деревни, Улица превратилась в петляющую тропу, которая провела его мимо коттеджей на окраине и вывела в поле, где не было ни души, не считая скучающих коров и любопытных телят, а после тихо скончалось, немного не доходя до Берчвуд-Мэннер. Он сразу видел восьмифутовую стену, а над ней двойные фронтоны и серую сланцевую крышу. Леонард с удовольствием отметил, что плитки на крыше выложены соблюдением законов природы. Небольшие прямоугольники у конька сменялись более крупными по мере приближения к водостокам, в точности как перья на птичьем крыле. Мелкие, покровные, наверху, большие, маховые, пониже. Вот, значит, откуда взял Редклифф это сравнение дома с птицей, которая сидит, нахохлившись, в излучине реки, как в гнезде. Ключ он нашел в небольшом углублении в стене за расшатавшимся камнем, как и было обещано в письме. В тот день Леонард не видел никого рядом с домом и подивился. Кто же положил серебристый ключ в этот своеобразный тайник? Повернув ручку калитки, он замер. Картина, открывшаяся ему, была слишком хороша, чтобы оказаться правдой. Все пространство между калиткой и домом поделенное на две части мощенной дорожкой, буйно цвело. Легкий ветерок качал колокольчики на перстянок. Фиалки и маргаритки шептались над каменными плитами. Жасмину на стене вторили цветущие плети на фасаде. Обрамляя частые переплеты старинных окон, они сплетались в единый гобелен с огненно-красными цветами ползучей жимолости, карабкавшейся по столбикам навеса над входом. Весь сад гудел насекомыми, звенел голосами птиц, а дом напротив притих и молчал, как зачарованный замок спящей красавицы. Ступивший на дорожку Леонард чувствовал себя так, будто шагнул сквозь время. Он бы не удивился, бы, если бы Редклифф и его друзья вышли сейчас из дома с красками и мольбертами и расположились на лужайке вон там, у зарослей ежевики». Но в то утро Леонарду некогда было воображать призраков из прошлого. Подойдя к воротам, он увидел вполне реальную персону, которая стояла у входной двери, небрежно привалившись спиной к столбику навеса. На ней была рубашка. «Моя», — невольно отметил про себя Леонард, — «и почти ничего больше». В руке она держала зажженную сигарету, задумчивый взгляд был устремлен на японский клен у дальней стены. Наверное, она его услышала, потому что тут же обернулась, а ее лицо приняло иное выражение. Легкая улыбка скользнула по капризно изогнутым губам, и она помахала ему маленькой ручкой. Он ответил ей тем же. «Я думал, тебе надо в Лондон к полудню. Хочешь от меня избавиться?» Прикрыв один глаз, она затянулась сигаретой. «Ах, да, ты ведь ждешь гостей. К тебе придет твоя старая дама». Хочешь, чтобы я очистила помещение до того, как она появится? Не удивлюсь, если таково одно из здешних правил. Гости не должны оставаться на ночь. Она сюда не приходит, мы встречаемся у нее. Вот как? Может быть, мне приревновать?» Она рассмеялась, но от ее смеха Леонарду стало грустно. Китти не ревновала, она шутила. Вообще, она была большая любительница пошутить. Китти не любила Леонардо. А он никогда не позволял себе думать иначе, даже в те ночи, когда она прижималась к нему крепко до боли. Подойдя к двери, он чмокнул Китти в щеку, и та с беспечной улыбкой вернула ему поцелуй. Они познакомились много лет назад. Оба были еще детьми, ей шестнадцать, ему семнадцать. Пасхальная ярмарка 1913-го. Китти была в бледно-голубом платье, он помнил это, с маленькой атласной сумочкой в руке. С какой-то части ее туалета отпоролась и упала на землю ленточка. Она не заметила и никто больше не увидел. Леонард, подумав, наклонился, поднял ленточку и отдал ей. Тогда они были совсем детьми. «Позавтракаешь с нами?» — спросил он. «Пес хочет яиц». Она пошла за ним на кухню где после яркого утреннего света, казалось, было совсем темно. «Не могу, нервничаю, но чаю выпью, чтобы от голода не упасть». Леонард взял спички из жестянки, стоявшей на полке за плитой. «Понять не могу, как ты живешь здесь совсем один?» «Одному спокойно». Леонард зажег капризную горелку и, пока кипятился чайник, разбил несколько яиц. «Ленни, скажи мне еще раз, где это случилось?» Леонард вздохнул. Он уже пожалел, что вообще рассказал ей о Фрэнсис Браун. И что на него тогда нашло? Наверное, не привык выслушивать вопросы о своей работе, да еще пребывание в берчуд Мэннер так подействовало на него, что все стало казаться более чем реальным. А у Китти прямо глаза загорелись, когда он поведал ей о похитителе драгоценностей, забравшимся однажды в дом, и застрелившим невесту Рэдклиффа. «Убийство?» — выдохнула она тогда. «Какой ужас!» — теперь же сказала. «Я заглядывала в гостиную. Там никаких следов». Леонарду совсем не хотелось обсуждать убийство и его следы. «Не сейчас и ни с Китти. Передай мне, пожалуйста, масло». Китти протянула ему масленку. «А полицейские расследовали это дело?» и как вору удалось скрыться совсем бесследно. Разве такой редкий камень не опознали бы, если бы кто-то попытался его продать? Я знаю об этом не больше твоего, Кейт. Но, если честно, судьба синего Рэдклифа интересовала Леонардо. тебе сказала правильно. Камень в украденной подвеске был настолько дорогим и редким, что его мгновенно опознал бы любой ювелир. И тому, кто решил бы держать в секрете его обнаружении и продажу, пришлось бы проявить недюжинную смекалку и хитрость. И потом, драгоценные камни не сосульки, они не могут взять и растаять. Даже распиленные на части, бриллиант все равно где-то существует. Больше того, по слухам, именно похитители синего убили Фанни Браун, чья смерть, в свою очередь, сломила духа Эдварда Рэдклиффа, и послала его в затяжное разрушительное пике. Теория, которая особенно интересовала Леонарда, не в последнюю очередь потому, что с некоторых пор стала вызывать у него некоторые сомнения. Пока Леонард готовил, Китти перебирала что-то на деревянном столе посреди кухни. Немного погодя, она вышла, и когда Леонард уже нагружал едой под нос, чтобы вынести его наружу, вернулась с сумкой. Вместе они сели на кованые стулья за кованым столом под кроной дикой яблони. Теперь Китти была полностью одета. В строгом, скроенном по фигуре костюме она казалась старше своих лет. Она отправлялась на собеседование, рассчитывая занять должность машинистки в страховом агентстве в Холборне. Сначала пешком до Леклейда, а там... она уже договорилась... Ее подхватит один из друзей отца и отвезет в Лондон на машине. Если она получит эту работу, ей придется перебраться в Лондон. Леонард надеялся, что так и будет. Это было ее четвертое собеседование за четыре недели. «Не твоя старушка, конечно, кто-то другой». Леонард посмотрел на нее. От волнения Кити всегда впадала в болтливость, и он давно перестал ее слушать. «Я знаю, ты кого-то встретил, такой рассеянный, больше, чем всегда. Скажи мне, кто она, Ленни?» «Ты о чем? О женщине?» «Я слышала прошлой ночью. Ты говорил во сне». Леонард почувствовал, как кровь прилила к его лицу. «Ты покраснел?» «Нет, ты увиливаешь. Просто я занят, вот и все. Ну, как скажешь». Китти достала из сумки портсигар, и вынула из него сигарету. Закурив, она выдохнула облачко дыма, потом, разгоняя его, рассеянно повела перед собой правой рукой. Леонард заметил, как на ее пальцы вспыхнул тонкий золотой ободок. «Тебе никогда не хочется заглянуть в будущее?» «Нет, никогда». Пес ткнулся головой в колено Леонарда и уронил у его ног мячик. Странно, откуда он его взял. «Похоже, кто-то из ребятишек в лагере у реки будет огорчен». Леонард поднял игрушку и запустил ее подальше, а сам стал смотреть, как пес мчится за ней, не разбирая дороги, через цветы и травы прямо к Хафустетскому ручью. У Леонарда никого не было, в том смысле, который Китти вкладывала в это слово. И все же он не мог отрицать, что в его жизни что-то происходит». Весь месяц в Берчвуде ему снились невероятно яркие сны. Это началось с первого дня, вернее, ночи. Закрывая глаза, он погружался в немыслимую смесь холстов и красок, природы и красоты, а когда выныривал на поверхность, почти не сомневался, что там, в том мире, он сейчас подглядел ответы на главные вопросы бытия. И вдруг его сны изменились в один миг. Теперь к нему приходила какая-то женщина. Точнее, не какая-то, а одна из натурщиц Рэдклифа. Во сне она говорила с ним. Обращалась к нему так, точно он был наполовину самим собой, а наполовину Рэдклифом, Но, просыпаясь, он не мог вспомнить ни слова. Конечно, причиной всему был дом, впитавший и сохранивший столько страсти творческой энергии прежнего владельца дом, который тот обессмертил в своих письмах. Неудивительно, что Леонард, и без того склонный к навязчивым идеям, подсознательно стал входить в роль Рэдклифа, видеть мир его глазами, прежде всего во сне. Но Китти он ничего такого не скажет. Легко представить, как сложится такой разговор. «Знаешь, Китти, мне кажется, я влюблен в женщину по имени Лили Миллингтон». Я никогда не видел ее живьем и никогда не говорил с ней. Скорее всего, она давно умерла. А если нет, то сделалась древней старухой. Не исключено, что при жизни она промышляла кражей драгоценностей. Но я никак не могу перестать думать о ней. А ночами она приходит ко мне во сне. Леонард точно знал, что ответит на это Китти. Скажет, что это не сны, а галлюцинации, и что ему давно пора завязать. Китти не скрывала своего отношения к трубке. Бесполезно было объяснять ей, что опиум избавлял его от ночных кошмаров. Сырой холодный окоп, кругом вонь, грохот рвет барабанные перепонки, раскалывает череп изнутри. А он беспомощно наблюдает, как его друзья, его брат бегут сквозь дым и грязь навстречу своему концу, И если теперь ночами вместо Тома он видит ту женщину с картины, какая в этом беда? Китти встала, перебросила сумочку через плечо, и Леонард вдруг почувствовал себя виноватым. Она приехала к нему сюда, в такую даль, и хотя ничего подобного он от нее не ждал и ни о чем ее не просил, они все же связаны, он и она, и он несет за нее ответственность. «Проводить тебя, да, Лэклейда?» «Не надо, я дам тебе знать, как все прошло». «Уверена?» «Точно». «Ну, тогда, у, не надо». «Ладно, не пуха». Она улыбнулась ему одними губами. Глаза были полны другим, невысказанным. Он смотрел ей вслед, пока она шла к амбару по дороге, где раньше ездили экипажи. Минуты через две она дойдет до тропы, которая приведет ее сначала в деревню, а оттуда на олег дорогу, и тогда исчезнет из виду и из его жизни до следующего раза. Он говорил себе, что пора сказать ей, ради нее и ради него самого, прекратить их связь раз и навсегда. Он твердил себе, что должен отпустить ее на свободу, нельзя с ней так поступать, Нельзя больше удерживать ее возле себя. — Кити! она обернулась, вопросительно подняв бровь. Смелость покинула Леонардо. — У тебя все получится, — сказал он, — ни пуха, ни пера.